Про это. Про что про это? В этой теме и личной, и мелкой, Перепетой не раз и не пять, Я кружил поэтической белкой И хочу кружиться опять. Эта тема сейчас и молитвой у Будды, И у негра вострить на хозяев нож. Если Марс и на нем хоть один церцелюдый то и он сейчас скрипит протош. Эта тема придет калеку за локти, подтолкнет к бумаге, прикажет скреби! И калека с бумаги срывается в клёкоте Только строчками в солнце песни ребит. Эта тема придет. Позвонится с кухни, повернется, сгинет шапчонкой гриба. И гигант постоит секунду и рухнет, под записочной рябью себя погребя. Эта тема придет, прикажет истина. Эта тема придет, велит красота. И пускай перекладиной кисти раскистины, только вальс под нос мурлычешь с креста. Эта тема азбуку тронет разбегом. Уж на чтоб б казалась книга ясна? И становится, а, недоступней к азбека. Замутит, оттянет от хлеба и сна. Эта тема придет, вовек не износится. Только скажет «Отныне гляди на меня» и глядишь на нее. И идешь знаменосцем, красношелкий огонь над землей знаменя. Это хитрая тема. Нырнет под события, в тайниках инстинктов, готовясь к прыжку, и, как будто ярясь, посмели забыть ее, затрясет, посыпятся души из шкур. Эта тема ко мне заявилась гневная. Приказала подать дней у дела. Посмотрела, скривясь в мое ежедневное, И грозой раскидала людей и дела. Эта тема пришла, остальные оттерла, И одна безраздельно стала близка. Эта тема ножом подступила к горлу. Малотобоец от сердца к вискам. Эта тема день истемнила. В темень колотись велела строчками лбов. Имя этой теме — любовь.